Одновременно с действиями Лукула в Азии Рим вел борьбу и с пиратами. В 1974 году был снаряжен против них большой флот под начальством Антония, но Антоний оказался совершенно неспособным человеком. Со всех приморских городов он собрал огромные суммы, в сражениях же против корсаров имел успех лишь у берегов Италии, а когда перешел в Критские воды, то был совершенно разбит местными пиратами. Не сразу после этого, но все же Сенат решил наказать Критян. В 1978 году у Крита появился сильный флот под командованием Метелла, и в 1977 году, после упорной борьбы, все критские города были покорены и наказаны. Но и этот успех в самом гнезде пиратства не очистил море. По всему протяжению Средиземного моря и у самых берегов Италии, Разбои существовали по-прежнему, и к ним стали даже привыкать, как будто к неизбежному злу. Серьезные опасности созданы были для Рима и тем злом, которое существовало во всех государствах древнего мира и подтачивало их тем сильнее и мучительнее, чем большего развития государство достигало – невольническим пролетариатом. Волнение рабов, начавшееся вскоре после Гракхов, Теперь осложнились тем, что в грабежах, насилиях и других подобных преступлениях, которые совершались чаще всего, конечно, невольниками, нравственными соучастниками являлись и другие. Доказано неоспоримо, что немало лиц, вполне обеспеченных и высоко стоявших, не гнушались для личных выгод пользоваться разбойническими подвигами своих рабов. И совершенно естественно, что там, где богатые люди иногда поощряли своих рабов к эти рабы при первом удобном случае станут также действовать и по собственному почину. Так и случилось, как только повод к этому представился. За последние десятилетия важнейшую частью в народных увеселениях стали гладиаторские игры. Существовали особые заведения, где рабов и военнопленных обучали гладиаторскому искусству для того, чтобы они умели интересно для толпы убивать друг друга. Естественно, гладиаторы были люди и ловкие, и сильные, и страшно обозленные. Несколько таких гладиаторов бежали из одной школы и составили шайку под предводительством двух кельтов Крикса и Эномая и фракийца Спартака. Первоначально в ней считалось всего 73 человека, но она быстро увеличивалась в числе, и скоро все города-компании сделались поприщем ее подвигов. Высланный из Рима для поимки разбойников отряд в числе 3000 человек окружил беглецов на горе Везувий. Но когда эти смельчаки не явились сами для того, чтобы отдаться в руки палача, а наоборот произвели несколько дерзких нападений на передовые посты отряда, Весь отряд весьма быстро рассеялся до последнего человека. Понятно, что после этого силы разбойников стали увеличиваться еще быстрее, чем прежде. Тогда были двинуты два легиона, легионеры тяготились службы и требовали сражения. А когда дело дошло до битвы, огромное большинство солдат немедленно бежало. Небольшая же кучка оставшихся верными долгу была истреблена. Теперь силы Спартака, занявшего первенствующее положение среди разбойников, возросли до 40 тысяч человек. В скором времени восставшие истребили еще два легиона.